Это было подлинное обоснование коррупции, которое уже никто и ничто не могло остановить. И тысячи людей, прилипающих к городским властям, подобно отвратительным раковым клеткам, быстро уничтожали здоровые организмы, разлагая все вокруг. Но первый демократический мэр вскоре ушел со своего поста. А сменивший его другой мэр оказался деятельным и энергичным человеком, сумевшим сделать так, чтобы чиновники, продолжающие брать деньги и получать баснословные взятки, еще бы и научились работать. И тогда дела у таких, как Аркадий Александрович, пошли несколько хуже обычного. Строительный бум спал. Столица была перенасыщена предлагаемыми свободными метрами для жилья и под офисы. Нужно было искать новый источник дохода. Казалось, все идет нормально. Неплохая вилла на Кипре, домик в Подмосковье, хорошая квартира на Кутузовском. Все шло нормально пока не начались эти судебные процессы против руководства компании, которая собирала деньги и не собиралась строить жилье. Потом начались проверки с лицензиями и квотами на сырую нефть. Пять человек сели в тюрьму, а Виктор вынужден был уехать на свою виллу на Кипр. К этому моменту у него оставалось не больше полумиллиона долларов из тех шальных денег, которые они когда-то заработали. Вместе с ним здесь околачивался и Сергей, бывший глава несуществующей строительной фирмы, бывший спортсмен, одно время даже работавший телохранителем. Казалось, никаких перспектив на будущее нет. Но в этот момент на Кипре появился Аркадий Александрович. Казалось, что уже в который раз он сумеет помочь своему бывшему помощнику. и Действительно, Аркадий Александрович долго говорил о своем долге, о желании помочь таким ребятам, как Виктор и Сергей, и только на следующий день рассказал, что конкретно придется делать. Виктор поначалу немного сомневался, но Сергей был готов на все. Жизнь на Кипре ему просто надоела. Да и деньги у него скоро кончались. Виктор, который еще имел некоторое количество зеленых бумажек на своем счету, сомневался недолго. Бумажки имели неприятную способность неожиданно исчезать а их количество угрожающе уменьшалось с каждым прожитым днём. И тогда он дал согласие на эту авантюру. Сейчас, стоя в туалетной комнате перед зеркалом и глядя на свое бледное лицо, он в который раз ругал себя за то, что дал согласие втянуться в эту авантюру. Но назад пути уже не было. А сам Аркадий Александрович пообещал тогда очень большие деньги. И это было самым главным стимулом, почему Виктор согласился. Он вытер лицо бумажной салфеткой, снова посмотрел в зеркало. Его по-прежнему тошнило, но сейчас было уже несколько лучше прежнего. Возвращаясь к своему креслу, он попросил стюардессу принести ему стаканчик виски. Когда любезная девушка принесла небольшой стаканчик, он взял его и, не глядя на своего спутника, залпом выпил. «Напрасно — Напрасно! — услышал он осуждающий голос справа от себя. — Это может сильно помешать. — Немного не повредит, — огрызнулся он. И, подумав, добавил, — это для поднятия тонуса. Передо уже закрыл глаза, словно давая понять, что не собирается дискутировать по этому поводу. Виктор почему-то посмотрел на его руки. Это были руки пианиста или артиста, длинные, вытянутые, ровные пальцы. Передо меньше всего был похож на пианиста, скорее на злого конкистадора.